Глава 2. 1964 год Хотя Джин была беременна, она каждое утро обязательно спускалась вниз, чтобы позавтракать с ним. «Я хочу к концу дня уставать не меньше, чем ты», — говорила она. «Не желаю быть похожей на тех американских жен, которые весь день валяются в постели». А когда мужья возвращаются с работы, каждый вечер вытаскивают бедняк из дому, потому что самим некуда девать энергию. В большинстве случаев семьи распадаются не из-за измен, а из-за энергетической несовместимости. Она была почти на сносях. И живот — огромный, уродливый, выпирал даже под широкой ночной рубашкой и халатом. Рудольф чувствовал себя виноватым, глядя на нее. Обычно она так изящно ступала, а теперь ходила в раскачку, выпитив живот шагала осторожно, передвигаясь из одной комнаты в другую. Природа наделила женщин своеобразным безумием, — думал он, — необходимым для того, чтобы пережить все, связанное с деторождением. В окно столовой струилось бледное апрельское солнце. Они сидели за столом, ожидая, когда Марта принесет кофе. После смерти его матери Марта просто преобразилась. Ела она ничуть не больше, чем раньше, но заметно пополняла, стала степенной и домовитой. Резкие складки на лице разгладились. На губах, прежде вечно дрожавших и опущенных, играло нечто даже похожее на улыбку. От смерти тоже бывает польза, — подумал Рудольф, наблюдая, как Марта осторожно поставила кофейник перед джин. В былые времена она бы этот кофейник бухнула на стол, ежедневно проклиная свою несчастную судьбу. Беременность округлила лицо джин, и она уже не походила на школьницу, твердо решившую любой ценой стать первой в своем классе. Умиротворённая и женственная, ее лицо мягко светилось в лучах солнца. «Ты сегодня похожа на святую», — сказал Рудольф. «Конечно, станешь святой, если два месяца не грешишь», — ответила она. «Надеюсь, ребенок оправдывает эти страдания. Да уж хотелось бы. Как он сегодня себя ведет? Хорошо. Правда, что-то растопался и, по-моему, топает в тяжеленных сапогах, а в остальном хорошо. А что, если будет девочка?» Тогда придется мне внушить ей, что нельзя заводить роман сразу с двумя, — сказала Джин. Оба рассмеялись. — Что ты собираешься сегодня делать? — спросил Рудольф. — Придет наниматься няня, и мне надо с ней поговорить. Потом привезут мебель для детской, и мы с Мартой будем ее расставлять. Потом я должна принять витамины, потом взвеситься. Одним словом, дела много. А у тебя какие планы? — Мне надо съездить в университет. Там сегодня совет попечителей. Еще нужно заглянуть в контору. Надеюсь, ты не позволишь этому старому чудовищу Колдервуду снова тебя пилить. С тех пор, как Колдервуд узнал о намерении Рудольфа в июне уйти из бизнеса, он при каждой встрече брюжжал: Кто ради всего святого уходит на покой в 36 лет? Я, однажды ответил ему Рудольф, но старик не желал в это верить. По натуре очень мнительный, Колдервуд подозревал, что Рудольф на самом деле хитрит, чтобы добиться полного контроля над корпорацией. Вот почему старик неоднократно намекал ему, что если Рудольф никуда не уйдет, все будет, как он хочет. Больше того, Колдервуд даже предлагал перевести центральную контору в Нью-Йорк. Но Рудольф сказал, что давно уже не хочет жить в Нью-Йорке. Джин сейчас полностью разделяла его привязанность к старому фермерскому дому в Уитбе и обсуждала с архитектором планы его реконструкции. — Не волнуйся по поводу Колдервуда, — сказал Рудольф, вставая. — Я к обеду вернусь домой. «Вот это мне нравится, когда муж приходит обедать домой», — сказала Джин. «А после обеда займемся любовью». «Ни в коем случае». И нагнувшись, он поцеловал дорогое улыбающееся лицо. Было рано, и Рудольф ехал медленно, получая удовольствие от вида города. Малыши в ярких курточках катались по тротуару на трехколесных велосипедах или играли на высыхающих лужайках, где уже пробивалась первая весенняя травка. Молодая женщина в брюках, катала на солнышке малыша в коляске. На ступеньках большого дома из белого кирпича дремал старый пес. Почтальон Хоукинс приветственно помахал Рудольфу, и тот помахал в ответ. Слеттери, разговаривая с соседским садовником у своей патрульной машины, прервался, чтобы отдать Рудольфу честь. Два преподавателя с биологического факультета, увлеченно беседуя по дороге к университету, подняли на Рудольфа глаза и слегка поклонились. Эта часть города, где было много деревьев и на тихих улицах еще стояли деревянные дома, сохранила безмятежную атмосферу XIX века. Атмосферу довоенную. До всех этих бумов и депрессий. И как ему могло прийти в голову рваться из этого города? — подумал Рудольф. — Города, где все его знают и на каждом углу здороваются. Как можно променять все это? На анонимную, каменно-враждебную атмосферу Нью-Йорка. Дорога в административный корпус университета вела мимо спортплощадки, и Рудольф увидел там Квентина МакГоверна в сером тренировочном костюме, который бежал разминочным шагом по дорожке. Рудольф остановился и вышел из машины. Квентин подбежал к нему. Высокий, серьезный, молодой человек с блестящим от пота лицом. Рудольф пожал ему руку. — У меня занятия начинаются в одиннадцать, — сказал Квентин. — А сегодня отличный день для бега особенно когда всю зиму просидел за учебниками в четырех стенах. Они больше уже не бегали вдвоем по утрам. После женитьбы Рудольф, чтобы сделать приятный джин, начал заниматься теннисом. Так или иначе, надо быть настоящим спартанцем, чтобы каждое утро в любую погоду вылезать в семь часов из постели, где лежит твоя жена, и три четверти часа молотить по дорожке, стараясь не отстать от молодого спортсмена в идеальной форме. К тому же он чувствовал себя при этом стариком. Так что хватит. Поставим точку. — Ну, как успехи, Квентин? — Неплохо. 220 ярдов бегаю за 22,8. Тренер обещает попробовать меня на дистанции в 440 ярдов, а заодно и в эстафете. — Что же теперь по этому поводу говорит твоя мать? Квентин улыбнулся, вспомнив прошедшее холодное зимнее утро. — Говорит, чтобы я не слишком задавался. Матери они не меняются. — А как занятия? — спросил Рудольф. «Наверное, получилась какая-то ошибка. Меня включили в список лучших студентов». «Что же говорит твоя мать по этому поводу?» «Говорит, это потому, что я цветной, и администрации хочется продемонстрировать свою либеральность». Квентин едва заметно улыбнулся. «Если мать и дальше будет тебя пилить, скажи ей, чтобы позвонила мне». «Обязательно, мистер Джордах». «Ну, мне пора ехать. Передай привет отцу». «Мой отец умер, мистер Джордах», — тихо произнес Квентин. Прости. Рудольф сел в машину. Черт возьми, подумал он. Отец Квентина работал у Колдорвуда, по крайней мере, лет 25. Кто-то должен был сообразить и оповестить о его смерти. После разговора с Квентином утро уже не казалось Рудольфу таким чистым и приятным. Все места на автостоянке перед административным корпусом были заняты. И Рудольфу пришлось поставить машину в стороне, почти в 500 ярдах от здания. Все вокруг превращается в автостоянки», — Раздраженно подумал он, запирая машину. В Нью-Йорке у него украли из машины радио, и теперь он запирал ее, даже если оставлял на пять минут. Он по этому поводу слегка поспорил с Джин, которая никогда не запирала машину и даже держала открытой дверь дома, когда была одна. «Ты можешь любить своего соседа», — сказал он ей, «но глупо не учитывать того, что он может быть вором». Рудольф проверял, захлопнулся ли замок двери, когда вдруг услышал «Привет, Джордах!» Его окликнул Леон Гаррисон, член Совета Попечителей. Он направлялся на совещание. Гаррисон, высокий представительный мужчина лет 60, обладал благородной сенаторской сединой и обманчивой сердечностью в обращении. Издавал местную газету, которую наследовал от отца вместе с большими участками земли как в самом Уитбе, так и в его окрестностях. Рудольф знал, что газета Гаррисона постепенно хереет но ничуть не жалел об этом. Редакция газеты состояла из горстки низкооплачиваемых опустившихся пьяниц, которых вышибли из газет в других городах. Рудольф взял за правило не верить ни одному слову в этой газете, даже с сообщением о погоде. «Как дела, дружище?» — спросил Гаррисон, обнимая Рудольфа за плечи и шагая вместе с ним к административному корпусу. «По обыкновению приготовились подложить взрывчатку под нас, старых консерваторов». Он громко рассмеялся показывая, что настроен вполне мирно. Рудольфу приходилось часто иметь дело с Гаррисоном по поводу рекламы магазина Колдервуда, но общение с ним было не всегда приятно. Гаррисон называл его вначале «Дружище», потом «Руди», потом «Джордах», а теперь, как заметил Рудольф, снова перешел на «Дружище». «У меня все те же стандартные предложения», — сказал Рудольф. «Например, сжечь здание факультета естественных наук и таким образом отделаться от профессора Фредерикса». Фредерикс был деканом факультета. Но Рудольф знал, что может позволить себе этот выпад. Преподавание естественных наук велось хуже, чем в любом другом университете того же уровня. Фредерикс и Гаррисон были закадычными приятелями. И Фредерикс часто писал для газеты Гаррисона научные статьи, читая которые, Рудольф краснел от стыда за университет. По меньшей мере, трижды в год на первой полосе газеты появлялись статьи Фредерикса, сообщавшие, что найден новый метод лечения рака. «Ох уж эти бизнесмены!» — сокрушенно вздохнул Гаррисон. «Вам никогда не оценить роль чистой науки. Вам важно одно — каждые шесть месяцев получать прибыль со своих капиталовложений. Вы ждете, что из каждой пробирки вам тут же посыплются доллары». Когда это его устраивало, Гаррисон помнил о своих обширных земельных участках и своем капитале в банке, и действовал как заправский хладнокровный бизнесмен. В других ситуациях, будучи всего лишь издателем, и разбираясь разве что в типографской краске. Он выступал как просветитель-литератор, протестовал против отмены выпускных экзаменов по латыни и ополчался на новую программу по английской литературе, потому что она предусматривала слишком поверхностное знакомство с творчеством Чарльза Диккенса. Он любезно приподнял шляпу, здороваясь с преподавательницей факультета психологии, которая проходила мимо них. У Гаррисона были старомодные манеры и современные объекты ненависти. — До меня дошли интересные слухи о том, что происходит у Колдервуда, — сказал Гаррисон. — У Колдервуда всегда происходит что-то интересное. — На сей раз более интересное, чем обычно, — сказал Гаррисон. — Поговаривают, что вы уходите в отставку. — Отставка не для меня, — сказал Рудольф и тут же пожалел об этом. Гаррисон неизменно пробуждал в нем все самое дурное. — Если вы все-таки уйдете в отставку, — не отступался Гаррисон, — кто унаследует ваш пост? «Найт?» — вопрос этот еще не обсуждался, — сказал Рудольф. На самом деле этот вопрос уже вставал в его разговорах с Колдервудом, но решения принято не было. Рудольф не любил нотации матери. «Не лги. Но надо быть святым, чтобы не лгать такому человеку, как Гаррисон». «Торговый центр имеет большое значение для нашего города», — заметил Гаррисон. «В значительной мере благодаря вам. А вы знаете, что я не принадлежу к льстецам». И мои читатели имеют право знать, что происходит за кулисами. Слова были самые банальные и невинные. Но под ними таилась угроза. И оба, и Гаррисон, и Рудольф, понимали это. Если что-то произойдет, ваши читатели первыми об этом узнают. И с чувством, что утро безвозвратно испорчено, Рудольф стал подниматься по ступеням административного корпуса. Дорлакер, новый президент университета. Был моложавым энергичным человеком с гарвардским дипломом. Он не давал воли совету попечителей и не плясал под его дудку. С Рудольфом его связывали хорошие дружеские отношения. Дорлакер часто приезжал с женой к Джордахам и вел с Рудольфом вполне откровенные разговоры, не скрывая своего желания отделаться от большинства членов совета попечителей. Он терпеть не мог Гаррисона. Совещание проходило по давно заведенному порядку. Председатель комиссии по финансам сообщил, что хотя денежные пожертвования растут, расходы растут еще быстрее, и рекомендовал повысить плату за обучение, а также ограничить число стипендий. Окончательное решение было отложено до более глубокого изучения вопроса. Совету напомнили, что к осени будет готово новое крыло для библиотеки, а оно до сих пор не получило названия. На прошлом совещании мистер Джордах предлагал назвать его «Крылом Кеннеди», да и вообще переименовать библиотеку, которая называется просто фондовой, в библиотеку имени Кеннеди. Гаррисон возразил на том основании, что покойный президент был фигурой спорной и представлял лишь половину страны. Университету не стоит так определенно высказывать свои политические симпатии. Голосованием решено было назвать новое крыло именем Кеннеди, а библиотеку в целом оставить как была фондовой. Президент университета сухо попросил мистера Гаррисона выяснить, в честь чего или кого была основана библиотека. Другой член совета, которому тоже пришлось поставить машину на некотором расстоянии от административного корпуса, предложил строжайше запретить студентам иметь автомобили. «Нельзя требовать невозможного», — возразил Дорлакер. «Так что принимать такое решение неразумно. Наверное, придется оборудовать новую автостоянку». Гаррисон высказал беспокойство по поводу редакционной статьи в студенческой газете, призывавшей провести демонстрацию с требованием запретить испытания ядерного оружия. «На редактора следует наложить дисциплинарное взыскание», заявил он, «за вовлечение студентов в политику и за неуважение к правительству Соединенных Штатов». Дорлакер сказал, что, как ему кажется, «университет не самое подходящее место для попрания свободы слова в Америке». Голосованием постановили не налагать на редактора дисциплинарного вызыскания «Совет уклоняется от выполнения своих обязанностей!» — прорычал Гаррисон. Рудольф был самым молодым членом Совета попечителей и на заседаниях говорил тихо и почтительно. Тем не менее, благодаря дружбе с Дорлакером и умению выбивать пожертвования из бывших выпускников университета и различных фондов, ему даже Колдервуда удалось убедить внести 50 тысяч долларов на пристройку нового крыла к библиотеке а также благодаря своей осведомленности о жизни Уитби и о взаимоотношениях между городом и университетом, пользовался наибольшим влиянием в Совете и сам знал об этом. То, что вначале было для него хобби и льстило его самолюбию, стало главным интересом в жизни. Ему доставляло удовольствие быть доминирующей силой в Совете и продвигать один проект за другим, заставляя умолкнуть протестующие голоса твердолобых вроде Гаррисона. Новое крыло для библиотеки, Расширение курсов по социологии и международным отношениям, приглашение художника для преподавания в школе искусств по расширенной программе, выделение театральному факультету средств для выступлений каждый год в течение двух недель в театре торгового центра — все это были его идеи. Помня, с какой издевкой отозвался Бойлин об Уитби, Рудольф решил добиться того, чтобы никто, даже кто-то вроде Бойлена, не мог назвать местный университет сельскохозяйственной школой. Нравилось ему и то, что в конце каждого года он мог вычесть из суммы, облагаемой подоходным налогом, часть средств, потраченных на поездки по штатам и за границей, когда он ездил в качестве члена Совета Попечителей. Он делал это почти автоматически, пройдя обучение у Джонни Хита. «Развлечение для богачей», — называл Джонни эту игру со службой внутреннего налогообложения. «Как вам известно», — тем временем говорил Дорлакер, Сегодня мы должны рассмотреть вопрос о кандидатах на вакантные должности на следующий учебный год. Пока что не занята должность декана экономического факультета. Мы долго подыскивали подходящего человека, советовались с преподавателями факультета, и сейчас хотим вынести на ваше одобрение кандидатуру человека, некогда возглавлявшего объединенную кафедру истории и экономики, человека, который в течение нескольких последних лет работал в Европе и накопил там ценный опыт. Я имею в виду профессора Лоуренса Дентона. Произнося имя профессора, Дорлакер как бы случайно повернулся к Рудольфу и едва заметно подмигнул. Рудольф переписывался со своим старым учителем и знал, что Дентон мечтает вернуться в Америку. Судьба не заставила его превратиться в человека без родины, писал Дентон, да и жена тоскует на чужбине. Рудольф рассказал Дорлакеру все о Дентоне, и Дорлакер принял это близко к сердцу. Дентон же укрепил свои позиции, написав за время пребывания в Европе книгу о возрождении немецкой экономики, получившую высокие отзывы. «Возвращение Дентона было бы актом справедливости», — считал Рудольф. Он не заступился за своего старого друга, когда это могло тому помочь. Но если бы он тогда выступил, его могли бы не избрать в Совет попечителей, и он не смог бы агитировать сейчас за восстановление Дентона. В сложившейся ситуации было что-то приятно ироническое, И Рудольф внутренне посмеивался, слушая Дорлакера. Он знал, что они с Дорлакером постарались обеспечить достаточно голосов, чтобы Дентон прошел. И сейчас молча сидел, предоставив Дорлакеру делать необходимые ходы. «Дентон», — сказал Гаррисон, — «я помню это имя. Его выставили за прокоммунистическую деятельность». «Я внимательно просмотрел его досье, мистер Гаррисон», — сказал Дорлакер. «Я обнаружил, что профессору никогда не предъявлялось никаких обвинений» и его деятельность не подвергалась официальному расследованию. Профессор Дентон подал в отставку, чтобы поработать в Европе. «Он был коммунистом или что-то вроде этого?» — упрямо твердил свой Гаррисон. «У нас в университете и без того хватает оголтелых крикунов, и нечего еще выписывать их из-за границы». «В те времена?» — мягко возразил Дорлакер. «Над страной висела тень макартизма, и немало уважаемых людей пострадало безвинно. К счастью, все это уже далеко позади» и мы теперь можем судить о человеке просто по его способностям. Лично я буду счастлив доказать, что университет Уитби руководствуется лишь строго академическими соображениями. «Если вы примете сюда этого человека, моя газета не станет молчать», — пригрозил Гаррисон. «Я считаю ваше замечание недостойным, мистер Гаррисон», — спокойно сказал Дорлакер. «И уверен, что, поразмыслив, вы откажетесь от этого намерения. А теперь, если никто не хочет ничего добавить...» я полагаю, можно перейти к голосованию». «Джордах», — нахмурился Гаррисон. «Надеюсь, вы не имеете никакого отношения к этому делу?» «Откровенно говоря, имею», — ответил Рудольф. «Когда я здесь учился, лекции профессора Дантона были самыми интересными. Кроме того, я считаю его последнюю книгу просто блестящей». «Ну что же, голосуйте, голосуйте», — буркнул Гаррисон. «Не понимаю, чего ради я вообще хожу на эти заседания». Гаррисон был единственным, кто проголосовал против, и Рудольф решил сразу же после заседания послать изгнаннику телеграмму в Женеву. В дверь постучали. «Войдите», — сказал Дорлакер. Вошла секретарша. «Простите, что я вас отрываю», — сказала она. «Но мистера Джордаха просят к телефону. Я сказала, что идет заседание, но...» Рудольф вскочил со стула и вышел к телефону в приемную. «Руди, пожалуй, тебе надо приехать домой. И быстро». «У меня начались схватки». Голос Джин звучал радостно и спокойно. «Сейчас буду», — ответил он, положил трубку и повернулся к секретарше. «Извинитесь, пожалуйста, за меня перед президентом Дорлакером и членами совета. Я должен отвезти жену в больницу. Кстати, будьте добры, позвоните туда, пусть они сообщат доктору Левину, что миссис Джордах приедет через полчаса». Он выскочил из приемной и бегом побежал к машине. Машина никак не открывалась, и Рудольф мысленно проклял того, кто украл у него в Нью-Йорке приемник. А потом даже заглянул в соседнюю машину, не оставлены ли там ключи. Ключей не было. Он вернулся к своей машине. На этот раз замок сработал, дверца открылась. Рудольф сел за руль и помчался по студенческому городку, а затем по тихим улицам домой. Весь этот долгий день он просидел в больнице у постели Джин, держа ее за руку. Рудольф не представлял себе, откуда она берет столько сил, чтобы терпеть такую боль. Доктор Левин был спокоен. «Это в порядке вещей при первых родах», — сказал он. А Рудольф, глядя на спокойного доктора, только еще больше волновался. Доктор же лишь время от времени заглядывал в палату джин с таким видом, словно наносил светский визит. Предложение доктора спуститься вниз в кафетерий и поужинать потрясло Рудольфа. Неужели тот думает, что он может оставить жену мучиться, а сам пойдет чревоугодничать? — Я отец, а не акушер, — с негодованием ответил он. — Между прочим, отцы тоже едят, — рассмеялся Левин. — Они обязаны поддерживать свои силы. — Сукин сын. Бесчувственный материалист. Если когда-нибудь им взбредет в голову дикая мысль завести второго ребенка, они наймут настоящего врача, а не робота. Ребенок родился почти в полночь девочка. Когда доктор Левин вышел из родильного отделения, чтобы сообщить, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо, Рудольфу захотелось объясниться ему в любви. Рудольф шел рядом с каталкой, на которой Джин везли в палату. Она была красная и выглядела такой маленькой и измученной. Попыталась было ему улыбнуться и не смогла. «Она сейчас будет спать», — сказал доктор Левин. «Вам лучше пойти домой. Все равно здесь делать нечего». Но когда Рудольф уже направился к выходу из палаты, Джин сказала на редкость звучным голосом, «Принеси, пожалуйста, завтра мою лейку, Руди. Я хочу запечатлеть малышку в первый день жизни». Доктор Левин повел Рудольфа в детское отделение, где его дочурка спала за стеклом с пятью другими младенцами. «Вот это она», — указал доктор Левин. Все шесть младенцев выглядели одинаково. Шесть человечков появились на свет за одни сутки. Нескончаемый поток людей. Гинекологи должны быть самые циничные люди на свете. На улице было холодно. Утром, когда Рудольф уезжал из дома, было тепло, и он не взял с собой пальто. Он весь продрог, пока шел до машины. На этот раз он забыл ее запереть, но новый приемник по-прежнему был на месте. Он чувствовал, что слишком возбужден и знал, что не заснет. Хорошо бы позвонить кому-нибудь и отпраздновать свое отцовство. Но был уже второй час ночи, и он не мог себе позволить будить кого-либо. Он включил в машине обогреватель и успел согреться, пока доехал до дому. В окнах горели огни. Марта оставила ему свет. Шагая через лужайку к входной двери, он заметил, что в тени крыльца кто-то шевельнулся. — Кто здесь? — резко спросил он. Человек медленно вышел на свет. — Вирджиния Колдервуд. Серое, отороченное мехом пальто, на голове шарф. «О, Господи, Вирджиния!» — удивился он. «Что вы здесь делаете?» «Я уже все знаю». Она подошла совсем близко. С ее бледного худого хорошенького личика на него пристально смотрели большие темные глаза. «Я несколько раз звонила в больницу. Прикинулась с твоей сестрой. Я все знаю. Она родила. Моего ребенка!» «Вирджиния, вам лучше пойти домой». Рудольф шагнул назад, чтобы она не касалась его. «Если ваш отец узнает, что вы бродите здесь ночью, он...» «Мне наплевать, кто что узнает», — сказала она. «Мне не стыдно». «Давайте я отвезу вас домой», — предложил Рудольф. «Пусть уж ее семья разбирается в своем ли она уме». «Не его это забота. Да еще в такую ночь». «Вам сейчас нужно как следует выспаться, и вы...» «У меня нет дома», — прервала его Вирджиния. Я принадлежу тебе. Отец даже не знает, что я в городе. Мое место здесь, рядом с тобой. Нет, ваше место не здесь, Вирджиния. С отчаянием сказал Рудольф. Привыкший во всем руководствоваться рассудком, он был сейчас беспомощен. Я живу здесь со своей женой. Она соблазнила тебя и украла у меня. Разбила настоящую любовь. Я молилась, чтобы она сегодня умерла в больнице. Вирджиния? До этого Рудольфа никогда так не шокировали ни ее слова, ни поведение. Она могла раздражать его смешить или вызывать жалость. Но это уже переходило все границы. Впервые он понял, что она опасна. Как только он придет домой, надо позвонить в больницу и предупредить, чтобы Вирджинию не подпускали к отделению для новорожденных и к палате джин. Послушайте, сказал он мягко. Садитесь в мою машину, и я отвезу вас домой. Не обращайтесь со мной, как с ребенком. — сказала она. — Я не ребенок, У меня тут рядом стоит моя машина, и мне не нужно, чтобы меня куда-то отвозили. — Вирджиния, я страшно устал и должен хоть немного поспать, — сказал он. — Если вы на самом деле хотите о чем то со мной поговорить, позвоните мне завтра утром. — Я хочу спать с тобой, — заявила она, не двигаясь с места и держа руки в карманах. На вид обычная нормальная девушка, хорошо одета. — Я хочу сегодня спать с тобой, — И знаю, ты тоже этого хочешь. Я с самого начала прочла это в твоих глазах. Она говорила торопливым монотонным шепотом. Ты просто не осмеливался. Как и остальные, ты боишься моего отца. Возьми меня, не пожалеешь. Ты думаешь, я все та же маленькая девочка, какой ты увидел меня в первый раз у нас дома? Не волнуйся, я давно не девочка. Я успела кое-чему научиться. Быть может, конечно, у меня меньше опыта, чем у твоей драгоценной супруги, водившей шашни с тем фотографом. — О, ты удивлен, что я об этом знаю? — Я все знаю, и могу тебе еще не то рассказать. Но он уже открыл дверь, захлопнул ее за собой и запер на замок, оставив Вирджинию на крыльце. Она кричала и стучала в дверь кулаками. Войдя в дом, он запер все двери и окна на первом этаже. Когда он вернулся к парадной двери, яростный стук маленьких женских кулачков уже прекратился. К счастью, Марта так и не проснулась. Он выключил свет над крыльцом. Потом позвонил в больницу и устало поднялся наверх в их с Джин спальню. С днем рождения, дочка. Ты родилась в тихом, респектабельном городке, подумал он, уже засыпая. Бар загородного клуба пустовал так как была суббота, раннее утро, и большинство членов клуба еще не вернулись с гольфа и тенниса. Рудольф в одиночестве пил пиво. Джин переодевалась в женской раздевалке. Она вышла из больницы всего пять недель назад, но уже сумела выиграть у него два сета в теннис. Рудольф улыбнулся, вспомнив, с каким ликующим, победоносным видом она уходила с корта. Клуб помещался в ветхом-низком дощатом строении. Он все время находился на грани банкротства, и принимал всех, кто способен был заплатить скромный вступительный взнос и стать членом клуба на лето. В баре висели выцветшие фотографии людей в спортивных брюках, победивших на состязаниях 30 лет назад, а также засиженная мухами фотография Билла Тилдена и Винсента Ричардса, проведших показательный турнир на клубном корте. Покидая жену, Рудольф взял лежавший на стойке воскресный номер «Уитби Sentinel и тут же пожалел об этом. На первой полосе газеты была напечатана статья о приглашении в университет профессора Дантона, изобиловавшая все теми же старыми инсинуациями и сфабрикованными ссылками на пожелавших остаться неизвестными лиц, которые выражали беспокойство в связи с тем, что впечатлительная молодежь университета будет подвергаться весьма сомнительному влиянию. «Ну и сукин же ты сын, Гаррисон», — сказал Рудольф. «Хотите что-то еще, мистер Джордах?» — спросил бармен, читавший газету в другом конце бара. «Пожалуйста, еще пиво, Хэнк», — сказал Рудольф. Он отбросил газету прочь. И в эту минуту к нему пришло решение. Если удастся, он перекупит ее у Гаррисона. Это будет его лучшей услугой городу. Кстати, перекупить будет довольно просто. Уже по меньшей мере три года она не приносила Гаррисону никакой прибыли. И если он не будет знать, что газету хочет купить именно Рудольф, то с удовольствием продаст ее за сходную цену. Надо в понедельник поговорить о технических деталях этой операции с Джонни Хитом. Он потягивал пиво, решив не думать о Гаррисоне, когда в бар вошел вернувшийся с гольфа Брэд Найт со своими тремя партнерами. При виде его оранжевых штанов Рудольф поморщился. — Ты что, записался в участники женского турнира? — спросил он Брэда, когда мужчины подошли к стойке. Найт хлопнул его по спине и рассмеялся. — Природа Руди всегда наделяет самцов более ярким оперением, чем самок а по выходным дням я сливаюсь с природой». И, обратившись к бармену, объявил. «Всех угощаю я, Хэнк. Сегодня я в большом выигрыше». Мужчины заказали выпивку и сели за карты. Бред и его партнер выиграли около 300 долларов. Брэд был одним из лучших игроков в гольф среди членов клуба, но частенько жульничал. Вначале охотно проигрывал, побуждая своих противников удваивать ставки. Но это его дело, как он играет. Если люди могут проиграть в субботу днем 150 долларов, значит, решил Рудольф, они могут себе это позволить. Но ему странно было слышать, как легко говорили они о своих потерях. Он не был прирожденным игроком. Я видел, как Джин играла с тобой, заметил брат. Выглядит она потрясающе. Она крепкой породы, сказал Рудольф. Кстати, спасибо за подарок для Инид. Мать Джин в девичестве звали Инид Каннингхэм. И Джин, как только обрела способность связно выражать свои мысли, спросила Рудольфа, не станет ли он возражать, если назвать девочку по ее матери. «Мы, Джордахи, идем вверх», — ответил на это Рудольф. «У нас появляется генеалогия с тремя именами. Девочку не крестили и не собирались крестить». Джин разделяла атеистические взгляды мужа, или, как он предпочитал считать, его агностицизм. Он просто написал имя в свидетельстве о рождении, и нет Канингхэм Джордах, подумав, не слишком ли много букв для семифунтового младенца. Брэд прислал малышке серебряную мисочку для каши с таким же блюдцем и ложечкой. Теперь у них в доме было восемь серебряных мисочек для каши. Так что Брэд не был оригинален. Но он открыл также на имя девочки счет в банке, положив 500 долларов. «Неизвестно ведь, когда девочке придется платить за аборт, и при том срочно», — заметил он в ответ на протест Рудольфа которому такой подарок показался излишне шикарным. Один из партнеров Брэда, Эрик Сандерлин, возглавлял в клубе спортивную комиссию и сейчас, оседлав любимого конька, уже рассказывал о своем проекте расширения и улучшения площадки для гольфа. К территории клуба прилегал большой лесистый участок земли, на котором стояла заброшенная ферма. И Сандерлин распространял среди членов клуба письмо с предложением дать клубу денег взаймы и купить этот участок. Тогда наш клуб попадет в разряд первоклассных, — говорил Сандерлин. А мы могли бы даже замахнуться на участие в турнире Ассоциации профессиональных игроков в гольф. Число членов клуба наверняка бы удвоилось. В Америке все всегда стремится удвоиться и попасть в разряд повыше, — неприязненно подумал Рудольф. Сам он не играл в гольф. И тем не менее был рад, что в баре говорят о гольфе, а не о статье в Уитби Сентинал. А ты, Руди, подпишешься на какую-нибудь сумму? спросил сандерлин я еще не думал об этом ответил рудольф дай мне пару недель на размышление о чем собственно тут размышлять наступал на него сандерлин старин орудие не принимает поспешных решений вмешался бред даже если ему надо постричься он обдумывает этот шаг не меньше двух недель будет очень кстати если нас поддержит такая видная фигура как ты сказал сандерлин я от тебя так просто не отстану в этом я не сомневаюсь эрик — заметил Рудольф. Сандерлин засмеялся такому признанию своей напористости и вместе с другими мужчинами пошел в душ, стуча подбитыми шипами туфлями по голому каменному полу. По правилам клуба такие туфли нельзя носить в баре, ресторане или картежной, но никто не обращал на это внимания. «Если мы перейдем в первый разряд, вам придется переобуваться», — подумал Рудольф. Брэд остался в баре и заказал себе еще виски. Лицо у него всегда было красным, Непонятно, то ли от солнца, то ли от спиртного. — Такая видная фигура, как ты, — повторил Брэд. — В Уитби все говорят о тебе так, будто ты ростом с — Поэтому-то я и держусь этого города, — сказал Рудольф. — Ты собираешься остаться здесь и после того, как уйдешь из бизнеса? — спросил Брэд, не глядя на Рудольфа, и кивнул Хэнку, поставившему перед ним стакан с виски. — А кто говорит, что я ухожу из бизнеса? Рудольф не посвящал Брэда в свои планы. — Ходят слухи. Кто тебе это сказал? Но ты ведь действительно собрался выйти из игры? Кто тебе сказал? Вирджиния Колдервуд. А, -а, а она слышала, как ее отец говорил об этом с матерью. Вирджиния настоящая шпионка. Держится в тени и собирает информацию, подслушивая чужие разговоры. Мы с Вирджинией последние два месяца часто встречаемся. Хорошая она девушка. Брэдфорд Найт, уроженец Клохома с ее бескрайними просторами где все такое, каким кажется. Стал знатоком человеческой природы. М «Да». «Вы со стариком уже обсудили, кого поставить вместо тебя?» «Да, у нас был разговор». «Ну и кто же это будет?» «Мы еще не решили». «Что ж...» Брэд улыбнулся, но лицо его покраснело больше обычного. «Надеюсь, ты сообщишь об этом своему старому однокашнику хотя бы за десять минут до того, как узнают все?» «Обязательно». «А что еще говорила тебе мисс Колдервуд?» «Ничего особенного», — небрежно сказал Брэд. «Говорила, что любит меня, и всякое другое в том же роде. Ты ее давно видел?» «Давно». Рудольф не видел ее с той ночи, когда родилась Инид. «Шесть недель — это давно». «Мы с ней все смеемся. У нее обманчивая внешность. Она очень веселая». Новые грани в характере этой особы. Любит смеяться. Бурно веселится в полночь под чужими дверями. «Откровенно говоря, я собираюсь на ней жениться», — сказал Брэд. «Почему?» — спросил Рудольф, хотя мог догадаться, почему. «Надоело шататься по бабам», — сказал Брэд. «Мне скоро стукнет сорок, и это становится утомительным». «Нет, ты мне говоришь не все, подумал Рудольф. «Нет, мой друг, это далеко не все. «А может, на меня подействовал твой пример?» — продолжал Брэд. «Если женитьба пришлась по вкусу даже такой фигуре, как ты». Он ухмыльнулся. — Здоровый, краснолицый. — То, думаю, мне тоже будет неплохо. Супружеский рай. Первый раз ты в этом раю, кажется, недолго задержался. — Это точно, — согласился брат. Его первый брак, он женился на дочери одного нефтепромышленника, продлился всего полгода. Но тогда я был моложе. К тому же моя первая жена была не из такой приличной семьи, как Вирджиния. Ну и потом, может, на этот раз мне повезет. Рудольф глубоко вздохнул. «Нет, Брэд, тебе не повезет», — спокойно заметил он. Потом рассказал ему все о Вирджинии Колдервуд, о ее письмах к нему, о телефонных звонках, о засадах у его дома, о последней отвратительной сцене шесть недель назад. Брэд слушал молча, а потом сказал только, «Наверное, просто здорово, когда тебя так любят, дружище». Тут из душа пришла Джин. Волосы ее были схвачены сзади бархатным бантом, Макасины надеты прямо на загорелые голые ноги. «Привет, мамочка», — сказал брат, слезая со стула и целуя ее. «Разреши угостить тебя». Они заговорили о малышке, потом о гольфе и теннисе и о новой пьесе, которая на будущей неделе открывала сезон в городском театре. Имя Вирджинии Колдервуд не возникло ни разу. Допив свое виски, брат сказал, «Ну, теперь я пойду в душ», — выписал чек за напитки и зашагал прочь. Полнеющий немолодой мужчина в оранжевых брюках и туфлях с шипами, которые постукивали по голому полу бара. Через две недели Рудольф с утренней почтой получил приглашение на бракосочетание мисс Вирджинии Колдервуд с мистером Брэдфордом Найтом. Церковный орган заиграл свадебный марш, и Вирджиния под руку с отцом двинулась по проходу между скамьями. В белом подвенечном платье она выглядела хорошенькой, хрупкой и спокойной. Проходя мимо Рудольфа, Она не взглянула на него, хотя он и Джин стояли в первом ряду. Жених, потный и красный от июньской жары, ждал у алтаря вместе с Джонни Хитом. Тот был шафером. Все вокруг удивлялись, почему Брэд не выбрал шафером Рудольфа. Но сам Рудольф этому не удивлялся. Это все дело моих рук, — думал Рудольф, рассеянно слушая службу. Я пригласил Брэда сюда из Эклахомы. Я ввел его в корпорацию. Я отказался от его невесты. — Все дело моих рук. Но несу ли я за это ответственность? Свадьбу справляли в загородном клубе. На длинном столе под тентом стояли закуски, а по всей лужайке под яркими зонтами — маленькие столики. На террасе, где играл оркестр, жених и невеста, уже переодевшиеся к отъезду в свадебное путешествие, танцевали свой первый танец — вальс. Рудольф был поражен тем, как грациозно танцует брат. После венчания, как и полагалось, Рудольф поцеловал невесту. Вирджиния улыбнулась ему точно так же, как улыбалась всем остальным. «Может, все теперь позади?» — подумал он. «Может, теперь она угомонится?» Джин принялась уговаривать Рудольфа потанцевать с ней. Но он возразил. «Как можно танцевать среди бела дня?» «Обожаю свадьбы», — сказала Джин, прижимаясь к нему. «Чужие!» — и коварно добавила. Не следует ли тебе встать и произнести тост за невесту? Ты мог бы рассказать о том, какой она преданный друг, как она из вечера в вечер дежурит у твоих дверей, чтобы убедиться, что ты благополучно добрался домой, как звонит тебе ночью, проверяя, не боишься ли ты темноты, и предлагает разделить с тобой одинокую постель. — Шш! прошептал Рудольф, с опаской озираясь вокруг. Он не рассказывал жене о том вечере, когда она была в больнице. — Выглядит новобрачная прелестно, — заметила Джин. «Ты не жалеешь о сделанном выборе?» «Я в отчаянии». А теперь пошли танцевать. Мальчики в оркестре были из колледжа и так хорошо играли, что Рудольфу стало грустно. Он вспомнил, как сражался с трубой в их возрасте. Молодежь нынче все делает намного лучше. Подростки в спортивной команде портфилипа показывают результат по крайней мере на две секунды быстрее, чем бегал он на той же дистанции. «Пошли отсюда», — сказал он. «На танцплощадке такая толкотня?» Рудольф и Джин подошли к столу, взяли по бокалу шампанского и заговорили с отцом Брэда, приехавшим на свадьбу из Тулсы. На нем была широкополая фетровая шляпа. Худощавый, с обветренным лицом и глубокими морщинами на загорелой шее, он никак не походил на человека, который то приобретал, то терял целое состояние. Он скорее напоминал снимающегося в эпизодах актера, которого пригласили на роль шерифа в ковбойском фильме. «Брэд много рассказывал о вас, сэр», — сказал старый Найт Рудольфу. — Я вашей молоденькой красавице-жене. Он любезно приподнял стакан, глядя на джин, которая сняла шляпу и выглядела вполне зрелой женщиной. — Да, мистер Джордах, мой сын перед вами в неоплатном долгу, и не думайте, что он сам этого не знает. Когда вы позвонили и предложили ему здесь работу, он едва сводил концы с концами в Оклахоме, не зная, откуда взять денег просто на еду. Я сам в то время, чего уж тут скрывать, был в крайне стесненном положении. Не мог наскрести денег даже на ржавую буровую вышку, чтобы помочь моему мальчику. Сейчас я скажу без ложной скромности, снова стою на ногах. А тогда было похоже, что бедному старику Питу Найту крышка. Мы с Брэдом жили в одной комнате, и для поддержания сил ели жгучий перец три раза в день. И вдруг, как гром среди ясного неба, звонок от его друга Руди. Когда Брэд вернулся из армии, я сказал ему... «Послушай меня, воспользуйся тем, что предлагает правительство, и поступай в колледж, пока для демобилизованных льготы. Потому что теперь в нашей стране наступило такое время. Если человек без образования, всем на него наплевать. Брэд у меня хороший парень. У него хватило ума послушаться старика отца, а теперь взгляните-ка на него». Он с сияющей улыбкой посмотрел в ту сторону, где его сын, Вирджиния и Джонни Хит пили шампанское с группой гостей помоложе. «Хорошо, дед пьет шампанское». Впереди у него прекрасное будущее. Женат на красивой молодой женщине, которую ждет большое наследство. И если он когда-нибудь станет отрицать, что всем этим обязан своему другу Руди, старик-отец первым назовет его лжецом». Брэд Вирджинии и Джонни подошли засвидетельствовать свое почтение Найту. И старик тут же повел Вирджинию танцевать. А Брэд пригласил Джин. «Не очень-то ты сегодня веселишься, а, Руди?» — заметил Джонни. «Ничто не ускользало от этих сонных глаз» на гладком круглом лице. «Невеста прихорошенькая, шампанское льется рекой, солнце сияет. Мой друг считает, что так будет всю жизнь. Так почему мне не веселиться?» «Вот и я говорю. У меня в бокале пусто», — сказал Рудольф. «Пошли за вином». И он направился в конец длинного стола под навесом, где был устроен бар. «В понедельник Гаррисон даст ответ», — сказал Джонни. «Думаю, он согласится, и ты получишь свою игрушку». Рудольф кивнул, хотя у него вызывало раздражение, что Джонни, не понимая, как можно сделать деньги на газете «Уитби Сентинелл», называет ее игрушкой. Но независимо от своего отношения, Джонни, тем не менее, как всегда, сумел все устроить. Он нашел некоего Хемлина, который надумал прибрать к рукам газеты в нескольких мелких городах и согласился купить хилое детище Гаррисона, а через три месяца перепродать газету Рудольфу. Хемлин прожженный делец потребовал за свои услуги 3% от покупной стоимости издания, но сумел так сбить первоначальную цену, запрошенную Гаррисоном, что стоило пойти на его условия. У стойки бара Рудольфа хлопнул по спине Сид Гроссет, который до последних выборов был мэром Уитби и каждые 4 года ездил на съезд республиканцев. Добродушный, дружелюбный человек по профессии адвокат, он успешно присек слухи о том, что, занимая пост мэра, берет взятки но затем все-таки предпочел не выставлять свои кандидатуры на последних выборах. И правильно сделал, — говорили в городе. Нынешний мэр, демократ, стоял в другом конце бара и тоже попивал шампанское Колдервуда. На свадьбу пришли решительно все. — Привет, молодой человек, — сказал Гроссет. — А вас нынче много говорят? — Хорошее или плохое? — спросил Рудольф. — Никто никогда не слышал ничего плохого о Рудольфе Джордахе, — сказал Гроссет. Политическая карьера научила его дипломатии. «Вот она истина!» — улыбнулся Джонни Хит. «Привет, Джонни!» Гроссет всегда был готов подать руку любому. «Впереди будут еще выборы». «Из авторитетного источника?» — продолжал Гроссет. «Мне стало известно, что вы в конце месяца уходите из ДК Enterprises. Кто же этот источник?» «Мистер Дункан Колдервуд». «По видимому, волнения сегодняшнего дня отразились на рассудке бедного старика», — сказал Рудольф. Ему не хотелось говорить о своих делах Гроссету и отвечать на вопросы о дальнейших планах. Для этого еще будет время. «В тот день, когда волнения отразятся на рассудке Дункана Колдервуда, кликните меня, и я тут же прибегу», — улыбнулся Гроссет. «Он утверждает, будто ему ничего не известно о ваших планах на будущее. Более того, говорит, что не знает, есть ли у вас вообще какие-нибудь планы. Но в таком случае, если вы ждете предложений, может быть, нам имеет смысл поговорить на днях?» Может быть, вы заехали бы ко мне на будущей неделе как-нибудь днем? На будущей неделе я буду в Нью-Йорке. Впрочем, зачем нам играть в прятки? Вам никогда не приходило в голову заняться политикой? Когда мне было лет двадцать, я подумывал об этом, — сказал Рудольф. Но сейчас я постарел и поумнел. Не говорите ерунды, — резко оборвал его Гросс. Политикой мечтают заниматься все, особенно такие люди, как вы. Богаты, пользуетесь популярностью. — Добились огромного успеха, у вас красивая жена. Такие стремятся завоевать новые миры? — Только не говорите мне, что вы хотите, чтобы я выдвинул свою кандидатуру в президенты, раз Кеннеди уже нет в живых. — Я понимаю, что вы шутите, — серьезно сказал Гроссет. — Но как знать, будет ли это шутка лет через 10-12. Нет, Руди, вы должны начать свою политическую карьеру на местном уровне, здесь, в Уидби, где вы всеобщий любимчик. Я прав, Джонни? Он обернулся за поддержкой к Шаферу. «Точно. Всеобщий любимчик», — кивнул Джонни. «Родом из бедной семьи, окончил колледж в этом же городе, красивый, образованный, интересуется общественной жизнью». «Мне всегда казалось, что я больше интересуюсь своей личной жизнью», — сказал Рудольф, чтобы прервать поток восхвалений. «Хорошо, можете шутить дальше», — продолжал Гроссет. «Но достаточно вспомнить все бесчисленные комиссии, в которые вы входите, и у вас нет ни одного врага». «Не оскорбляйте меня, Сид». Рудольф мысленно отметил, что получает удовольствие, поддразнивая этого настойчивого, низкорослого человечка. Но слушал его внимательнее, чем могло показаться со стороны. «Я знаю, что я говорю. Вы даже не знаете, демократ я или республиканец», — сказал Рудольф. «А если вы спросите Леона Гаррисона, то он скажет вам, что я коммунист». «Леон Гаррисон — старый болван», — сказал Гроссет. Будь моя воля, я бы объявил подписку и на собранные деньги выкупил у Гарриса на его газету». Рудольф не удержался и подмигнул Джонни Хиту. «Я знаю, что вы собой представляете», — наседал на него Гроссет. «Вы республиканец типа Кеннеди, а это беспроигрышный вариант. Нашей партии нужны именно такие люди». «Раз уж вы воткнули в меня булавку с ярлыком, Сид, можете теперь поместить меня под стекло». Рудольф не любил, когда его относили к какому-либо разряду, неважно к какому. «Я хочу поместить вас в муниципалитет Уитби», — сказал Гроссет, — «в кресло мэра, и готов поспорить, что мне это по силам. Как бы вы к этому отнеслись? А потом зашагаете наверх, ступенька за ступенькой. Вам, наверное, совсем не хочется стать сенатором. Сенатором от Нью-Йорка. Это, наверное, задело бы ваше самолюбие, да?» «Сид, я вас просто дразнил», — мягко сказал Рудольф. «Я польщен вашим предложением. Действительно польщен». На будущей неделе я обязательно к вам заеду, обещаю. А сейчас нам не мешает вспомнить, что мы на свадьбе, а не в прокуренном гостиничном номере. Я иду танцевать с невестой». Он поставил стакан, дружелюбно похлопал Гросса по плечу и пошел искать Вирджинию. Он еще не танцевал с ней, и если хоть раз не пригласит ее, наверняка пойдут сплетни. Уитби маленький городок, и тут все быстро замечают. Преданный приверженец партии республиканцев, Потенциальный сенатор, он приблизился к невесте. Скромная и радостная, она стояла под тентом, ласково и изящно держа под руку своего новоявленного супруга. Могу я просить оказать мне честь? спросил Рудольф. Все мое, твое сказал брат. И ты это знаешь. Рудольф вывел Вирджинию на середину зала. Она танцевала с достоинством целомудренной невесты. Ее прохладные пальцы неподвижно застыли в его руке. Ее прикосновение к плечу было невесомо, воздушно. Голова гордо откинута назад. Вирджиния знала, что все на нее смотрят. Девушки завидуют ей, мужчины — ее мужу. «Желаю вам счастья. Много-много лет счастья», — сказал Рудольф. Она тихо рассмеялась. «Я буду счастлива», — сказала она и чуть прижалась к нему бедром. «Не сомневайся. Брэд будет мне мужем, а ты — любовником». «О, Господи!» — вздохнул Рудольф. Она прижала к его губам пальчик, заставляя умолкнуть, и они дотанцевали в молчании. Подводя ее к Брэду, Рудольф уже понимал, что был излишне оптимистичен. Эта история никогда не кончится. Даже через сто лет. Рудольф не бросал риса вместе с другими гостями вслед новобрачным, когда те отбыли на машине Брэда в свадебное путешествие. Он стоял на ступеньках клуба рядом с Колдервудом. Тот тоже не бросал рис. Старик хмурился. То ли от собственных мыслей, то ли от бившего в глаза солнца. Гости вернулись к столу выпить перед уходом по бокалу шампанского. Но Колдервуд остался на ступеньках, вглядываясь в затуманенную летней дымкой даль, в которой исчезла его младшая дочь со своим мужем. В начале свадьбы Колдервуд сказал Рудольфу, что хочет с ним поговорить. И сейчас Рудольф дал понять Джин, что подойдет к ней потом. И она оставила мужчин наедине. «Ну, что скажешь?» — наконец нарушил молчание Колдервуд. «Прекрасная свадьба». «Я не о том. Трудно сказать, какой это будет брак», — пожал плечами Рудольф. «Он рассчитывает занять твое место. Это естественно. Хотелось мне, чтобы это ты ехал сейчас с ней в Нью-Йорк. Жизнь так часто не оправдывает наших ожиданий», — сказал Рудольф. «Да уж», — Колдервуд покачал головой. Я ему не до конца доверяю. Мне крайне неприятно говорить так о человеке, который честно работал у меня и к тому же женился на моей дочери. Но я не могу избавиться от этого предубеждения. За все время, пока он у нас работает, он не сделал ни одного неверного шага», сказал Рудольф. «Кроме одного», мысленно добавил он. «Не поверил мне, когда я рассказал ему про Вирджинию. Или еще хуже, поверил, но все равно женился. Но не Колдорф об этом рассказывать». — Конечно, он твой друг, — продолжал Колдервуд, — и хитер, как леса. Ты знаешь его много лет, и уж если ты вызвал его сюда и поручил важный ответственный пост, значит, ты в нем достаточно уверен. Но есть в нем что-то такое... Колдервуд снова покачал своей большой головой. На его угрюмом желтоватом лице уже лежала печать приближающейся смерти. — Он пьет, он бабник. Не возражай, Руди, я знаю, что говорю. «Любит азартные игры, он родом из Оклахомы», — Рудольф хмыкнул. «Понятно, я старый, у меня есть свои предрассудки. Тут уж ничего не поделаешь. Наверное, ты меня избаловал, Руди. Никому в жизни я не доверял так, как тебе. Даже когда ты склонял меня поступать вопреки голосу моего разума, а ты бы удивился, узнав, как часто это бывало. Я верил, ты никогда не сделаешь ничего такого, что, по твоему мнению, повредит моим интересам. «Или попахивает интригой, или невыгодно отразиться на моей репутации». «Спасибо, мистер Колдервуд», — сказал Рудольф. «Мистер Колдервуд, мистер Колдервуд», — брюзгливо передразнил его старик. «Ты что, так и будешь называть меня мистером Колдервудом даже на моем смертном одре?» «Спасибо, Дункан», — Рудольф с трудом произнес Дункан. «Теперь я вынужден передать дело всей моей жизни в руки этого человека». Надтреснутый голос Колдервуда звучал старчески жалобно. «Даже если это случится после моей смерти, мне все равно это не нравится. Но если ты так считаешь...» Он сокрушенно замолчал, не докончив фразы. Рудольф вздохнул. «Всегда приходится кого-то предавать», — подумал он. «Я так не считаю», — сказал он спокойно. «В нашем юридическом отделе работает один молодой юрист. Его фамилия Мэттерс. «Знаю я его», — прервал Колдервуд. «Такой бледный, в очках. У него двое детей. Он из Филадельфии». До того, как поступить на юридический в Гарвард, он окончил Вортонскую школу бизнеса. Он у нас работает уже больше четырех лет. Знает дело как свои пять пальцев. Ставит все вопросы правильно. Он часто заходит ко мне в кабинет. В любой юридической конторе Нью-Йорка он мог бы зарабатывать гораздо больше. Но ему нравится жить здесь. «Хорошо», — сказал Колдервуд. Объяви ему эту новость завтра. Я бы предпочел, чтобы вы сделали это сами, Дункан. Он второй раз в жизни назвал Колдервуда по имени. Как всегда, мне не хочется делать так, как ты советуешь. Но я знаю, что ты прав. Я скажу ему сам. А теперь пойдем выпьем еще шампанского. Видит, Бог, я заплатил за него немало, и вполне имею право тоже выпить». О новом назначении было объявлено накануне возвращения молодоженов из свадебного путешествия. Брэд принял новость спокойно, как и подобает джентльмену, и не спрашивал Рудольфа, кто принял такое решение. Однако спустя три месяца он ушел из корпорации и вместе с Вирджинией уехал в Толсу, где отец взял его компаньоном в свою нефтяную компанию. В день рождения Инит, когда ей исполнился год, он прислал на ее счет в банке еще 500 долларов. Брэд регулярно писал Рудольфу бодрые, шутливые, дружеские письма. «Дела у него идут хорошо», — писал он. «Зарабатывает он больше, чем когда-либо раньше. В Талсе ему нравится. Тут играют в гольф по-крупному, и три субботы подряд он выигрывал по тысяче долларов с лишним. Вирджинию все здесь любят, и у нее уже масса друзей. Она тоже увлеклась гольфом». Бред советовал Рудольфу вложить вместе с ним деньги в нефть. «Дело беспроигрышное». «Деньги будут сыпаться на тебя, как листья с деревьев», — писал он. По его словам, он хотел как-то отплатить Рудольфу за все, что тот для него сделал. И это была подходящая возможность. Чувствуя себя виноватым перед Брэдом, Рудольф не мог забыть тот разговор с Дунканом Колдервудом на ступеньках загородного клуба. Он стал приобретать акции нефтяной компании «Питер Найт и сын». Кроме того, как сказал Рудольфу Джонни Хит, «Человеку с его доходами есть полный смысл вложить деньги в нефтяное дело» позволяющая сбрасывать с налогообложения 27% дохода. При этом Джонни хитно вел справки и, установив, что у компании Питер Найт и сын высокая кредитоспособность, вложил в ее акции такую же сумму, что и Рудольф.